Глава четвертая Точных подсчетов я никогда не вел, но примерно могу сказать, что за многие годы скармливал копом бесстыдную ложь не более пары десятков раз, может, даже и того меньше. Обычно это просто невыгодно, с другой стороны. Не могу припомнить ни одного дела об убийстве, которым мы с Ульфом занимались и которые я подробно описал. Когда бы я просто выкладывал им Все мне известно и без всяких уверток и утаиваний, за исключением одного, как раз этого самого. Относительно убийства Адриана Гетса у меня даже в мыслях не было попытаться что-либо скрыть от полиции. И я с готовностью все им рассказал. Сработало отлично. Они назвали меня лжецом. Не сразу, конечно. Поначалу инспектор Кремер... Был признателен за сотрудничество, поскольку слишком хорошо знал, что в его армии никто не в состоянии превзойти меня в наблюдательности, слухе, памяти и точности отчетов. Копы единодушно согласились, что после обнаружения тела я поступил абсолютно правильно и оперативно, загнав троицу в комнату и, не дав кованам, устроить семейный совет до прибытия полиции а после ее появления каждый находился под надзором, включая и меня. В половине седьмого вечера эксперты все еще орудовали в помещении, где прикончили Гетса. полицейские бродили по дому, а домочадцы в разных комнатах с глазу на глаз беседовали с сотрудниками убойного отдела. Я же, закончив печатать и подписав свои откровенные и исчерпывающие показания, С уверенностью ожидал, что вскоре окажусь на улице без всякого сопровождения и буду ловить такси. Сидел я в гостиной на нижнем этаже. За столом Пэт Лоуэлл, ее-то печатной машинкой я и воспользовался. А напротив меня расположился сержант Перли Стеббинс, просматривавший мои показания. Он поднял голову и окинул меня взглядом, воплощавшим дружелюбие. Когда я вижу такой вот дружелюбный взгляд Стеббинса, равно как и почти любого другого копа, то автоматически принимаю защитную стойку и изготавливаюсь либо уклониться, либо нанести встречный удар. Но, похоже, на этот раз тревога оказалась ложной. «Надеюсь, ты изложил все», — сказал Перли. «Ничего не забыл». «Предлагаю», — отозвался я скромно, — «Чтобы по завершении дела вы разослали это по школам в качестве наглядного образца для составления отчетов в печатном виде». «Ага», — Стеббин встал. «Печатаешь ты знатно!» Он развернулся к двери. Я тоже поднялся и как бы ненароком поинтересовался. «Так я могу сейчас идти?» Дверь отворилась, и вошел инспектор Кремер. Он метнул на меня взгляд, и выражение его лица мне не понравилось. А поскольку я прекрасно знал все настроения инспектора, не понравилось мне и его внезапно ссутулившиеся плечи, стиснутые зубы и блеск в глазах. «Вот показания Гудвина», — сообщил Перли, — «тут все чисто». «С его слов!» «Да! Вызови охрану!» «И отправь его в тюрьму!» Новость совершенно вывела меня из равновесия. «Меня в тюрьму?» Взвизнул я, чуть ли не как хильдебранд «Слушаюсь, сэр!» Перли сохранял олимпийское спокойствие. «По вашему приказанию?» «Нет. Согласно акту Салливана за незаконное ношение оружия, у него не было разрешения на револьвер, который мы при нем обнаружили. «Ха-ха!» — отозвался я. «Ха-ха! И еще раз ха-ха! Вот, пожалуйста!» Я посмеялся. «Очень смешная шутка, да!» «Ты отправляешься в тюрьму, Гудвин. Я навещу тебя там позже!» Хорошо зная Крэмера, я понял, что он не шутит. Посмотрел ему в глаза и заявил... «Это выше моего понимания. Я же объяснил вам, где, как и зачем взял эту пушку». Я ткнул в листки бумаги в руке Перли. «Прочитайте, там все подробно расписано и даже все знаки препинания на месте». «У тебя в кобуре находилось оружие, а разрешения на него не было». «Чушь! Но я понял, в чем дело». Вы годами мечтали что-нибудь повесить на Нира Вульфа, а поскольку я связан с ним самым тесным образом. Сейчас решили, что такой шанс упускать нельзя. Но не кажется ли вам, что незаконное ношение оружия это как-то не очень серьезно? Не хотите ли чего-нибудь такого, чтобы наверняка, вроде сопротивления властям или нападения на полицейского? Рад угодить! Вот, глядите. Встав на цыпочки, я начал было изображать левый хук, направленный инспектору в челюсть. Стремительный и яростный, а потом резко увел руку вниз и опустился на пятки. Паники мой выпад не вызвал. Но мне доставило удовольствие видеть, как Кремер быстро сделал шаг назад, а Стеббинс вперед. В результате они столкнулись. «Вот», — продолжал я, — «если вы оба...» Дадите показания под присягой, вполне хватит. По меньшей мере года на два. Или я запущу у вас пишущей машинкой, если пообещаете ее поймать. Кончай, цирк, разводить, рявкнул Перли. Ты соврал насчет пушки, набросился Кремер. Если не хочешь отправиться в тюрьму, немедленно выкладывай. Зачем ты сюда явился и что здесь произошло? «Да я же выложил!» «Сплошную ложь!» «Нет, сэр!» «Ты можешь отказаться от своих показаний! Я вовсе не пытаюсь повесить что-нибудь ни на Вульфа, ни на тебя! Я просто хочу знать, зачем ты сюда явился и что здесь произошло!» «Ну, просто сказка про белого бычка!» Закатил я глаза. «Ладно, Перли, где мой конвой?» Кремер сделал четыре шага к двери... Распахнул ее и прокричал Приведите сюда мистера Кована. В сопровождении детектива вошел Харри Кован. Выглядел он так, словно до счастья, ему теперь было даже еще дальше, чем прежде. Так, садимся, велел Кремер. Меня он оставил за столом. Перли и детектив уселись позади. Сам Кремер разместился перед моим столом, где раньше сидел Перли, а Ковану поставили стул слева от него. Кремер начал. Я уже говорил вам, мистер Кован, что попрошу вас повторить свой рассказ в присутствии Гудвина, и вы обещали сделать это. Кован кивнул и прохрипел. Именно так. Все подробности нам сейчас ни к чему. «Излагайте вкратце. Когда в субботу вечером вы посетили Нира Вульфа, о чем вы его попросили?» «Я сказал ему, что задумал новую серию, в которой ослепительный Дэн организовывает сыскное агентство». Хрипота Данила Кована, и он шумно прочистил горло. «И сказал, что мне требуется техническая помощь, возможно, сотрудничество, если мы сумеем договориться». На столе лежал блокнот, с леноманной бумагой. Я взял его и карандаш и принялся стенографировать. Кремер подался вперед, схватил блокнот за уголок и выдернул его. Я почувствовал, как кровь ударила мне в голову и рассердился на свой организм. Краснеть в присутствии троих копов было попросту глупо. «Слушай внимательно!» прорычал Кремер, затем обратился к Ковену. «Вы говорили мистеру Вульфу, что у вас из стола пропал револьвер?» «Конечно, нет. У меня ничего не пропадало. Я действительно упоминал, что храню в столе револьвер, на который у меня нет разрешения, но я его никогда не носил, и меня интересовало, насколько это рискованно. Я назвал им Марку Марли 32-го калибра и поинтересовался, сложно ли будет получить на него разрешение, и если...» «Опустим подробности, только по существу. О чем вы договорились с Вульфом?» Но он согласился прислать Гудвина ко мне домой в понедельник, поучаствовать в собрании, которое я собирался провести со своими сотрудниками. «По поводу чего предполагалось собрание?» «Я хотел обсудить технические стороны новой серии, посвященной работе ослепительного Дэна в качестве частного детектива». А также поговорить насчет возможного союза с мистером Вульфом. И Годвин приехал. Да, сегодня примерно в полдень. Крепота никак не оставляла Кована, и ему приходилось то и дело прочищать горло. Я не сводил с него глаз, но встречаться со мной взглядом он явно не желал. Еще бы. Он ведь разговаривал с Кремером и должен был соблюдать приличие. Кован продолжил. «Собрание было назначено наполовину первого, но я предварительно переговорил с Гудвином и попросил его подождать. В присутствии постороннего человека нужно соблюдать осмотрительность, и я хотел еще раз все обдумать. Да и к тому же, я вечно откладываю дела, такой уж я уродился. И вот в начале пятого он...» «О револьвере вы с Гудвином сегодня говорили?» «Естественно, нет. Может, и упоминали вскользь, не помню». Нет, погодите-ка, наверняка говорили, ведь я открывал ящик, и мы смотрели на револьвер. За исключением этого мы говорили только, вы или Гудвин доставали оружие из ящика? Нет, абсолютно точно нет. Может, он клал свой револьвер в ящик? Ни в коем случае. Я вмешался. Когда я вытащил свой револьвер из кобуры, чтобы показать вам, вы... Э, нет. — оборвал меня кремер Так у нас дело не пойдет. Ты сейчас только слушаешь. Он вновь обратился к Ковину. А позже вы беседовали с Гудвином еще раз? — Да, — кивнул Ковен. — Около половины четвертого он пришел в мою комнату, в гостиную. Мы проговорили до четырех часов, сначала там, а потом перешли ко мне в кабинет и... «В вашем кабинете Гудвин открывал ящик стола, вынимал револьвер и говорил, что его подменили». «Конечно, нет». «А что он делал?» «Ничего. Мы только разговаривали, а потом он пошел вниз позвать остальных на собрание. Через какое-то время Гудвин вернулся один и, не говоря ни слова, подошел к столу, вытащил револьвер из ящика и сунул себя за пазуху, а потом схватился за телефон и позвонил Ниравульфу. Я услышал, как он рассказывает Вульфу, что Адриан Гетт застрелен и лежит мертвый на диване внизу. Я встал, чтобы пойти туда, но Гудвин наскочил на меня сзади и отправил в нокаут. Когда я пришел в себя, он все еще разговаривал с Вульфом, уж не знаю, что он там ему говорил, а потом сам вызвал полицию. Он не позволил мне. «Достаточно», — резко прервал его Кремер. — «этого хватит». «Еще один момент». «Можете назвать хоть какую-нибудь причину, по которой Гудвин желал смерти Адриану Гетцу?» «Нет, не могу, я говорил. Но в таком случае как вы объясните тот факт, что Гетса застрелили из револьвера Гудвина? Вы ничего не обязаны объяснять, но если не возражаете, просто повторите то, что сказали мне». «Что ж...» ковен замялся и в двадцатый раз прочистил горло. «Я рассказал вам про обезьянку. Гудвин открыл окно, из-за чего обезьянка вполне могла погибнуть, а очень любил Рукколу. Он не показал, как сильно расстроился, поскольку вообще был человеком очень сдержанным и чувств своих на показ не выставлял. Я так понимаю, Гудвину нравится подшучивать над людьми». Разумеется, я не берусь судить, как все было на самом деле, но если Гудвин пришел в ту комнату позже, когда там находился Гетц, и решил опять открыть окно, то кто его знает, что могло произойти? Если Гетца вывести из себя, он способен отколоть любой номер. Вряд ли он собирался причинить Гудвину серьезный вред. Но Гудвин мог просто шутки ради достать свой Марли, а Гетц попытаться у него отнять револьвер. А тот вдруг «возьми и выстрели!» «Это ведь не считалось бы убийством, правда?» «Нет», — ответил кремер — «это квалифицировалось бы как несчастный случай». «Ну что же, благодарю вас, мистер Ковен. Сол, уведи его и давай сюда Хильдебранда». Когда Ковен поднялся, детектив двинулся к двери, я тут же потянулся к телефону на столе Пэт Лоуэлл. Но стоило мне взяться за трубку, как Кремер крепко прижал мою руку сверху. — Все линии заняты, — объявил он. — Позвонишь из участка. Не хочешь сначала послушать, что скажет Хильдебранд? — Просто мечтаю, — заверил я инспектора. Он, несомненно, объяснит, что я подбросил пушку в клетку, чтобы подставить бедную обезьянку. — Давайте подождем Хильдебранда. Долго ждать не пришлось. В убойном отделе служат расторопные парни. Байрон хильдебранд появившийся в сопровождении сола остановился и наградил меня долгим пристальным взглядом, прежде чем занять место, где ранее сидел Ковен. Держался он по-прежнему солидно, еще бы, с такой-то гривой седых волос. Но вот конечности его выдавали нервозность. Усевшись, Бедняга все елозил туда-сюда, никак не мог пристроить руки и ноги. «Мы не задержим вас надолго», — пообещал ему кремер «Я только хочу кое-что уточнить относительно воскресного утра. Вчера вы работали здесь?» Фильдебран кивнул и начал пищать. «Да, доделывал некоторые эскизы. Я часто работаю по воскресеньям». «В мастерской?» «Да!» «Пришел мистер Гетц и внес свои предложения. Одно из них вызвало у меня сомнение, и я отправился наверх проконсультироваться с мистером Кованом. Но в холле стояла миссис Кован». «Вы имеете в виду большой холл этажом выше?» «Да. Она сказала, что мистер Кован еще не вставал, и в кабинете его ждет мисс Лоуэлл». «Мисс Лоуэлл весьма рассудительна, я решил справиться у нее». Предложение мистера Гетса она не одобрила. И потом мы стали обсуждать то да все при этом вспомнили о револьвере мистера Кована, который он хранит в ящике стола. Я открыл ящик, просто чтобы взглянуть, без всякой задней мысли. А потом закрыл. Ну, а через какое-то время вернулся к себе в мастерскую. И револьвер лежал в ящике? Да. Вы его доставали? Нет. Ни я, ни миссис Лоул. «Даже к нему не притрагивались». «Но вы узнали его? Это был тот самый револьвер?» «Не могу сказать. Я никогда детально не рассматривал этот револьвер, да и в руках не держал. Могу лишь сказать, что выглядел так же, как и раньше. Полагаю, мы все относились к оружию слишком легкомысленно, за что теперь и расплачиваемся после произошедшего сегодня». «Ну да». — прервал его Кремер, Легкомысленно относиться к заряженному оружию нельзя. Благодарю вас. Я услышал то, что хотел. Утром в воскресенье, в присутствии мис Лоуэлл, вы открыли ящик стола Кована и увидели в нем револьвер, который посчитали тем же самым, что видели там и ранее. Правильно? — Правильно, — пропищал хильдебранд Хорошо, на этом все. Кремер кивнул Солу. Отведи его назад, Кроуклифу. Я позволил себе глубокий, протяжный вздох. Перли смотрел на меня с прищуром, впрочем без всякого злорадства, просто сосредоточенно. Кремер повернулся убедиться, что дверь за художником и детективом закрылась, и затем вновь обратился ко мне. Теперь твоя очередь. Я покачал головой и просипел. Сорвал голос. Не смешно, Гудвин. Твои шуточки не столь остроумны, как ты полагаешь. А сейчас-то и вовсе жалок. Можешь минут пять подумать, чтобы осознать всю сложность положения. Когда ты звонил Вольфу, перед тем как вызвать нас, вряд ли ты успел обговорить с ним все детали? Ты попался? Как только я освобожусь. «Обязательно загляну к Вульфу. Отмолчаться ему не удастся. В лучшем случае ты огребешь по полной программе за незаконное хранение оружия. Ну что, дать тебе пять минут на размышление. «Нет, сэр», — спокойно и с достоинством ответил я, — «мне нужно пять дней. А вам бы я посоветовал освободить всю неделю. Все значительно сложнее, чем вы полагаете». Прежде чем вы отправите меня в тюрьму, если вы и вправду способны на такую низость, я хотел бы напомнить вам кое о чем. Пожалуйста, не забудьте, что я добровольно достал револьвер Кована из своей кобуры и вручил его вам. Его вовсе не обнаружили при мне, как вы изволили выразиться. А также передал шесть славных чистеньких патронов которые лежали у меня в кармане с тех самых пор, как я вытащил их из своего револьвера. Надеюсь, никто из вас, героев, не проявит беспечности и не смешает их с патронами, которые вы обнаружили в моем револьвере, если вообще обнаружили, когда забрали его у обезьянки. Это было бы ошибкой. Вы понимаете ход моих мыслей? Ведь если я вытащил патроны из собственной пушки, чтобы вставить в него один или несколько из Марли Кована, то неизбежно напрашивается вопрос, когда и зачем я проделал это. Займитесь этим немедленно. Очень любезно со стороны Кована попытаться засадить меня всего-навсего за убийство по неосторожности, но согласитесь, если я действительно заменил в револьвере патроны, то получается, что я задумал преступление заранее, Между нами говоря, незаконное хранение оружия — это такие мелочи. Вы уж повесьте на меня что-нибудь покрупнее, а то вдруг я выйду под залог и отделаюсь условным наказанием. А теперь я умолкаю». Я стиснул зубы. Кремер пристально посмотрел на меня и произнес. «Не надейся. Ты в любом случае лишишься своей лицензии». Я ухмыльнулся ему. Ты, чертов осел! пророкотал Перли. Я адресовал ухмылку и ему. Давай, отправляй его! Проскрежетал Кремер, поднялся и вышел.